За дверью справа, за той самую дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Реслих, была комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Реслих и отдававшаяся от нее в наем, о чем и выставлены были ярлычки и на воротах, и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву.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 Полное удовольствие.